Глава 17. Испытание для темного властелина К вечеру я понял, что проще кого-нибудь убить, чем создать одну единственную клумбу. Во-первых, никак не мог определиться, как она должна выглядеть. Рассмотрел семена, выданные садовникам, тюльпаны разных сортов, розы, ирисы. Всегда думал, что эти цветы произрастают не из семян, но в этой академии все было сумасшедшим или все. Ладно, допустим, из зернышек все-таки получатся тюльпаны и прочее. Как их высадить так, чтобы было красиво? И не просто красиво, а достойно экзамена. Я изрисовал десятки листов, сточил целый грифель, а потом выбросил все через плечо. Нет, так дело не пойдет. А кто знает толк в красоте? Женщина. Марита делает свою клумбу. Костеляншей только шишик пугать, Остается Лайла. Причем Лайла тоже травник, значит, сумеет помочь. Вот только согласится ли она? Эльфийка никогда не пылала ко мне симпатии. Наоборот, воротила нос. Но я понадеялся на свое природное обаяние и умение убеждать. Подумаешь, светлое. Светлым могиням всегда нравились темные маги. Время было еще не позднее, поэтому я захватил Шуна, приказав ему слиться с обстановкой, и спустился на второй этаж. Постучал в двери. Лайла открыла сразу, а когда открыла, в комнате обнаружился разнесчастный Лави. Эльф сидел на кровати сестры и хлюпал носом. Вот рохля. «Что за унылый вид?» — спросил я, плюхаясь рядом с Лави. «Лягушку проглотил?» «Прекрати, темный!» — поморщился тот. «Все бы тебе скалить, а у меня несчастье!» «Девушка отказала», — предположил я. «Так не переживай, влюби ее в себя и брось в ответ!» «Постолоп!» Лайла закатила глаза. Шун снова стал видимым и перебрался на плечо эльфа. Тот погладил пушистый бок и всхлипнул. «Так, плохо дело. Теряем товарища». «Что стряслось?» — спросил я, позабыв о клумбе. «Экзамен», — вздохнул Лави. «За две недели я должен призвать и приручить фамильяра. А как? Никто не рассказывает. Я попытался, не получается». «Рана!» — выдал Шун. «Сочувствует» что он говорит, — снова хлюпнул носом эльф. — А тьма его знает, — пожал я плечами. — Говорит, ты дурак, — перевела Лайла. — Можно подумать, ты его понимаешь, — прищурился я. — Понимаю, — кивнула Эльфейка. Ты тоже на старших курсах начнешь. Целители чувствуют все живое на особом уровне, так что твоего шишугу я очень даже понимаю. И где только откопал такую зверушку? — Сам на голову свалился. — Покосился я на шуна, Который, пока никто не видит, бодро жевал воротник эльфийской рубашки. «Дорогой воротник, кружевной!» «Ты зачем пришел, темный?» — устало спросила Лайла. «Помощь нужна. Тоже с экзаменом. Семена мне выдали, а вот гармонично их сочетать сможет только женщина. Так как ты среди женщин самая доступная...» Эльфийка покраснела от ярости, и в глазах засветилось желание меня убить. «Имею в виду как травник. Чего ты?» «Так вот, помоги мне создать клумбу, а я займусь проблемами твоего брата». «Договорились», — кивнула эльфейка. «Я помогу с растениями, но делать все придется тебе самому. Профессора могут проверить магический след, и возникнут вопросы. Какие семена дал тебе садовник?» Я опустил на стол три мешочка. Лайла склонилась над ними, чуть ли не понюхала. Шун заинтересовался содержимым мешочков и перебрался на стол. Повел носом, и смешно чихнул. Я и оглянуться не успел, а Шишига уже откусил уголок одного из них и попытался добраться до содержимого. «Шун, не смей!» — завопил я. «Выплю немедленно!» Не тут-то было. Семена шишиги понравились. Он подцепил мешочек зубами и бросился на утек. Я помчался за ним, перемахивая через стулья. Лайла завизжала и попыталась схватить сначала Шуна, потом меня. Ничего не вышло. Лави наконец-то заметил, что кружева на его рубашке не осталось, и присоединился к нам троим. Мы вынеслись в коридор, впереди Шишига, отследить которого можно было только под движением мешочка с рассыпанными семенами. За ним я, потрясая спасенными семенами. Следом Лайла, ругавшаяся так, как приличным эльфийкам не позволено, И, наконец, Лави, к несчастьям которого, добавилась еще и съеденная рубашка. Мы взлетели по лестнице на пятый этаж. Кай как раз возвращался домой. Стоило ему открыть дверь, как его чуть не сбил сначала Шишига, а потом мы. С ума сошли! демон схватил меня за шкирку. Потрошить комнату не позволю. Держи его! Я попытался вырваться. Он съел мой воротник, негодовал эльф, истащил семена, вторила его сестра. Шуна, дай мешок! нахмурился Кай. Или хочешь вернуться в глобус навсегда? Малыш нахмурился и поплелся к нам. Я подхватил пропажу и засунул в карман. Не буду больше брать его с собой. Пусть сидит в комнате и скучает. -ва —— выдал Шун. — Ему стыдно, — перевел Кай. Шун глубоко сожалеет о случившемся и просит его простить. «Простить — Простить? — посмотрел на умилительную мохнатую мордашку. — Разве на такого можно злиться? Тем более, что большую часть будущей клумбы я все-таки спас. — Хорошо, — кивнул Шуну. — Ты прощен, но больше так не делай. Он радостно запрыгал на месте. — «Пожалуй, мы пойдем». Лайла поправила платье. «Эрин, завтра выходной, поэтому в девять жду тебя на главной аллее парка. И не забудь о своем обещании. Лави тоже подготовит все необходимое. До свидания, Каин». Демон церемонно кивнул. «Похоже, наша эльфийка его все-таки побаивалась и до сих пор не понимала, почему меня не выставили за дверь». «Ты отправил письмо?» Плюхнулся я на кровать. «Да», — ответил демон. «Все, как ты и просил. Спасибо». Теперь хотя бы Дэл будет знать о надвигающейся опасности. Снова придушил в себе желание бросить все и вернуться домой. Хоть и понимал, это именно то, что я должен сделать. Но не навлеку ли я таким образом еще больше неприятностей на Делиана? Он-то рассчитывает, что я останусь в академии, а значит, в безопасности. Представил себе недовольное лицо кузена. «Да уж, лучше пока побыть в академии. Не то, чтобы я его боялся, нет» трусость, слово которого темные властелины не знают с колыбели. Но Делл всегда был для меня наставником, человеком, к мнению которого я прислушивался, и если он просил не делать глупостей, значит, надо пойти ему навстречу. Хотя обычно все заканчивалось тем, что я все равно делал глупости и поступал по-своему. «Слушай, Кай», — повернулся я к демону, — «а ты знаешь, как призвать фамильяра?» «Допустим», — прищурился тот, — «Ну ты вроде травник». «Травник», — согласился с ним, прислушиваясь, как шун возится в глобусе, укладываясь на ночлег. «А лави нет. Парнишка боится, что провалит экзамен. Я хотел бы ему помочь, но не знаю как». «Ты? Помочь?» Кажется, демон мне не верил. Правильно делал, конечно, но в этом конкретном случае мною и правда двигали лучшие побуждения. «Ладно, слушай. Зависит от того, кого будете призывать». Вам понадобится пять предметов, любых. Нигде точно не оговорено, что именно это должно быть. Просто эти предметы должны у вас ассоциироваться с существом, которого призываете. Чертишь пентаграмму большого круга. Знаешь такую? Знаю. Поморщился, вспоминая своего преподавателя. Этому он еще успел меня научить. В центр кладете предметы. Заклинание призыва я напишу на листе. Главное четко представить, какого результата хотите достичь. «Подожди, можно вызывать его не в одиночку?» «Можно», — кивнул демон. «Только тогда будущий хозяин должен стоять в круге с предметами, а остальные — за кругом. Так будет даже лучше. Твой приятель — слабенький маг, это очевидно. Конечно, в академии его резерв вырастет, но тут многое зависит от эмоциональной стабильности». «Да-да, именно так». Похоже, Кай переобщался с милейшим профессором Карентель и теперь мог с успехом читать лекции. Я поморщился. Не люблю зануд. Хотя, конечно, в глаза бы демона называть занудой не стал, чревато последствиями и разгромом в комнате. «Ты не слушаешь», — нахмурился Кай. «Слушаю», — парировал я. Просто задумался, кого именно призвать. Это пусть эльф решает. Ему заботится об этом создании всю жизнь. Ты сам-то что должен сделать на экзамен? «Создать клумбу», — поморщился я. «Цветочки, травка». Не представляю, как это должно выглядеть, но ничего, что-нибудь да получится. А какое экзаменационное задание выполнял твой факультет? Поднять умершего, конечно. Почему-то вспомнились призраки с погоста. Надо будет их проведать. Ты сам видел, что у Академии есть свой погост. Как раз для этих целей. Обычно профессора при поступлении на работу подписывают разрешение захоронить их именно здесь и призывать время от времени. Надо же нам на чем-то практиковаться. Я промолчал. Все-таки жестоко это, раз за разом тревожить чужой прах. Но я и не некромант. Что мне-то заморачиваться? Кай открыл какой-то талмуд, а я лег спать. Впереди выходные. Зачем тратить их на учебу? Без жуткого завывания трубы спалось как никогда сладко. Во сне я снова был в своем дворце. Бродил по комнатам, только меня никто не видел. Ни сестра, ни младшие братья ни даже Дел, который в моем мороке сидел на троне и раздавал приказания. Вот благодать! Просыпаться не хотелось. Только кто со мной считался? — Эйрин! Эйрин, ну просыпайся! — ныл кто-то голосом надоедливого эльфа. — Ты обещал помочь с фамильяром. — перевернулся на другой бок. — Эйрин! — не унимался Лави. — Двое с нашего факультета уже сдали экзамен досрочно! Я сел и уставился на лаве. Эльф выглядел несчастным, и как его только мамочка в академию отпустила. Надо было держать у юбки, крепко так держать, потому что очень хотелось огреть надоеду по голове. Но я сдержался, не дома. «Слушай сюда», — зевнул во весь рот. «Сейчас ты решаешь, кого хочешь призывать, и бегаешь по академии. Нужно найти пять предметов, которые ассоциируются у тебя с этим существом». Когда все отыщешь, зайдешь за мной, но не раньше. Марш! — А кого мне призвать? — не отставал Лави. — Плевать, иди и думай, кыш! Но сон был утерян, а желание кого-нибудь прибить только возросло. К счастью, Лави эльф все-таки умчался искать предметы для призыва, поэтому и не попался под горячую руку. — Шуун! — постучал я по глобусу. — Пойдешь со мной? — На! — донесся сонный ответ. — Даже Шишига спит. Одни эльфы шастают. Заставлять малыша сопровождать меня не стал. Пусть отдыхает, раз уж мне не дали. В коридоре было пусто. Из-за соседней двери раздавался богатырский храб. Там жили два парня с факультета проклятий. Мрачные личности. Оба темные, темнее некуда. Хорошо им, спят себе смирно. Да чтоб провалился этот лави! Эльф нашелся у главного входа. Он стоял с чем-то белым в руках, и пытался сорвать цветок с клумбы. Клумба, видимо, была защищена от вторжений, потому что стойка оборонялась и раз за разом выуживала цветок из-под пальцев зловредного эльфа. «Чем тебе клумба-то не угодила?» Я спускался по ступенькам, засунув руки в карманы пиджака. «Предметы ищу», — хмуро ответил Лави. «Будем призывать единорога. Это красивое и смирное существо». «И где ты его держать будешь?» — поинтересовался в ответ. Тут есть конюшня. Смотри, единорог белый, поэтому я взял белую простыню. Еще он нежный, поэтому хотел добавить белый цветок. Захватил подкову, лошадиный волос и гребень. «Гребень-то зачем?» — удивился я. «Гребень невинной девы!» — подмигнул эльф. «Единороги их любят». «У кого стащил, признавайся?» «У сестры, конечно, только ей не говори. А цветы вот отбиваются». Давай заменим цветок на, допустим, шелковый шейный платок, предложил я. Он тоже нежный, могу сбегать. Лави закивал. Я быстро принес искомое и захватил заклинание. Чертить пентаграмму эльфу не доверил. Еще напутает чего. Лави пока размещал предметы в круге. Особенно меня позабавил гребень. Представил, как Лайла ищет его по всей комнате. Вот умора. Хотя я бы на месте Лави призвал что-нибудь мелкое, вроде моего шуна. Единорог — это прекрасно, но с ним в разведку не пойдешь. Впрочем, эльфы — странные существа, пусть поступают, как хотят. — Готово! — Лави замер в центре круга. — Читай! — протянул ему заклинание. Голос Лави звучал громко и звонко. Я стоял за кругом, стараясь не вмешиваться. К темному единорог точно не пойдет. Эльф прочитал заклинание раз, другой и третий. Ничего! Даже магических волн не пошло. Эрин, тихо позвал он, а я чем могу помочь? Может, еще заклинание за тебя прочитать? Вырвал листок из дрожащих пальцев. Стой в круге. Ареони, Лави Анна Ракан, повторил заклинание еще два раза. Ничего, только Лави, как-то ошарашенно смотрел мне за спину. Ну что еще? спросил Дуралея. — Обернись, простонал тот, закрывая лицо руками кто-то мягко толкнул меня в спину. Я обернулся и чуть не заорал в голос. Тьма беспросветная, черный, как смоль конь, размером с хороший экипаж. Из ноздрей вырывается пламя, а копытом запросто можно убить. Кошмар! То есть не кошмар в прямом смысле слова, а так называют эти порождения бездны. Эльф мягко шлепнулся на землю. Не вынесла ранимая эльфийская душа такого зрелища. Я слишком поздно заметил, что кончиком ботинка переступил край пентаграммы. Чтоб ему... Кошмар отодвинул меня в сторону, подошел к лежащему эльфу и ткнулся мордой ему в лицо. Лави закашлялся, открыл глаза и снова закрыл. Видимо, надеялся, что этот ужас исчезнет. Не тут-то было. Теперь надо дать ему имя. Я попытался поставить Лави на ноги. Давай быстрее, ну... Мрак, вздохнул тот. Конь громко заржал, принимая имя. «Мрак так мрак!» «Подожди, я не так хотел...» «А, пусть!» — махнул рукой Лави и поплелся прочь. Чудо-конь посеменил за ним. «Хорошая пара, колоритная. А главное, как дополняют друг друга». «Что ж, теперь милейшая Лайла просто обязана помочь мне с клумбой, раз уж с моей легкой руки ее братец обзавелся таким фамильяром».